Голова. Восьмая. Он не мой. Слышите? Мира. «Мирослава! Ау!» Маша щелкает пальцами прямо перед моим лицом. «Ты где вообще?» «Здесь». Я тру виски пальцами и оглядываюсь по сторонам. Задумалась просто, Маша. Последняя пара в самом разгаре. Наш преподаватель по политологии, Степанова Маргарита Николаевна, увлеченно допрашивала Регину Филатову. Однокурсница, в которой уже раз заявилась к концу занятий, и почти бесконечное терпение заместителя ректора лопнула по швам. «Ну-ну», — Смеется надо мной Машка. «Не сдала там Тарасову все свои бастионы случаем?» «Иди ты», — оборачиваясь на задние ряды. Ник сидит почти на самом последнем в компании Димы Сотникова и целой толпы девчонок. Мы просто гуляли. Ночью. По парку. Савельева от удивления принялась кашлять, а потом и заговорщически прошептала. «Целовались?» «Нет, целовались мы раньше. На злополучной вечеринке, куда меня угораздило поехать». И если бы не согласилась на свидание, то вполне возможно Тарасов силой и обаянием сломал бы мою ледяную оборону. Очень сложно сопротивляться, когда тебя целует парень, чувства, к которому когда-то горели самым ярким огнем. Конечно, нет. Сердито шикаю я на подругу. Разговаривали, пили грушевые латте с пончиками. Потом он проводил меня домой. И всё на этом. «М-м, грушевые латы!» издевательски тянет Савельева. «И что, даже не лапу?» «Слушай, ты лучше про Сотникова расскажи». «Запрещенный прием, знаю. Но сплетничать про Ника я сейчас ну вообще не готова». «Вот только не надо перекладывать с больной головы на здоровую». Маша недовольно морщится и украдкой бросает взгляд назад. От Димы мгновенно прилетает воздушный поцелуй, и Савельева поспешно переключает внимание на свой конспект, злобно сопя себе под нос. «Да, у них точно ничего нет. Охотно верю». «Мы соседи», — начала оправдываться Маша. «Я староста, Мир. Ему нужны только мои лекции, и чтобы я не ставила пропусков. Все». «Расскажите мне сказку. А мне кажется, он к тебе неравнодушен. Ну, или к твоим мозгам». Пфф, с насмешкой фыркает подруга. «Да он ни одной юбки мимо не пропустит. Но, к счастью, я в бабушкиных панталонах ему не интересно. Мы дружно прыснули, что не скрылось от взгляда Маргариты Николаевны. «Удача в этот день была на нашей стороне» и прозвенел спасительный звонок. «Фух!» Из аудитории мы вышли одними из первых. В коридоре столкнулись с Дариной. Со вчерашнего дня до сих пор не общались. «Признаться, я думала, что она отойдет, остынет, и мы сможем с ней спокойно поговорить». Вот только Медведева оказалась настроена решительно. «Настроена на Тарасова». Машка дел с Дариной никаких иметь не желала и потащила меня в сторону раздевалки. Мы договорились погулять после пар и немного пройтись по магазинам. Еще с первого курса наши мамы хорошо дружат, настоящими подругами стали. А у моей сегодня годовщина свадьбы. Все в гости приглашены, и нужно купить подарки им с дядей Андреем. Тем более сейчас мама еще и в положении. Уже на шестом месяце. Почти официально. У меня будет братик. Познакомились мамы и отчим не совсем обычно. Хотя, наверное, в современном мире такое частенько случается. Отчим владеет сетью элитных салонов красоты, куда моя мама кое-как смогла устроиться. И то только благодаря своему опыту и портфолио. Понравилась начальнице. А она как раз приходится дяде Андрею младшей сестрой. В один прекрасный день он туда нагрянул, как гром среди ясного неба. В выходной, когда мама исполняла обязанности управляющей салона. Вроде бы проверял, как идет бизнес. Планировал перепродажу, ибо считал салон очередной блажью любимой сестры. И встретил маму. Влюбился, как мальчишка, с первого взгляда. И был вежливо отфутболен. После измены и предательства отца мама мужчинам не верила от слова совсем. Но уже через полгода они начали встречаться. Бегали на свидание, словно подростки. А еще через несколько месяцев поженились. Мама с ним очень счастлива. Да и дядя Андрей хороший. Пылинки с нее сдувает. А это для меня самое важное. О, твой чешет. Зло шипит Маша, застегивая молнию на куртке. И только мы собрались выйти из раздевалки, как Дима с Ником заслонили собой проход. Протиснуться, конечно, можно при должном старании. По одной. Но сомневаюсь, что у нас выйдет. Оба уже в куртках, словно нас только и ждали. Львы-тигры, что загнали свою добычу в угол. Твой тоже тут как тут. Замечаю я, скрестив руки на груди. «Уйми этого Ромео, что ли!» Спасение пришло из ниоткуда. Раздался громогласный рык нашего физрука и тренера футбольной команды по совместительству. «Тарасов! Сотников!» Мужчина в сердцах пригрозил парням кулаком. «Опять к девчонкам пристаете? Забыли, что у вас матч на носу! Живо на тренировку!» Воспользовавшись удобным моментом, мы с Машкой дали дёру и рванули прямо к метро. А, мне тут Дима пишет. Машка хлопает глазами и опасливо держит свой смартфон, словно ручную гранату. Что хочет? Ну. Подруга неуверенно мнется. Он это В общем, кажется, твой Тарасов? Нет, у него ничего с нашей Дариной. А Дима за друга переживает, что ты его динамишь раз за разом и Нет. Ну что она такое лепечет? С каких пор вообще мы Сотникову верим, м? Я в диком шоке. И Тарасов не мой. Слышите? Не мой.